Глава четвертая. Света вскрикнула и прикрыла лицо руками на сплошных рефлексах. Времени полета пули не хватило бы даже для самого простого плетения. Но охранник этого места не заметил зубастика. По моей команде он шагнул вправо, вставая перед моей сестрой. И пуля врезалась в его панцирь. Это была обычная боевая, а не магическая, так что зубастик даже не заметил, как она попала в него и отрикошетила к стене. Вот настолько прочный панцирь у этих монстров. «Идиот! Ты какого стреляешь в лабе? Заденешь колбы, и нам кранты!» Из-за угла донесся крик второго охранника. Видимо, он мирно спал за столом, находящимся за последней колбой, поэтому сразу его и не заметил. «Здесь чужаки!» — повторил очевидный незадачливый стрелок. «Зови подкрепление!» Пока мужчина что-то бормотал в рацию, я прикидывал, как убрать этих двоих, не повредив колбы. Не было ни малейшего желания купаться в псевдомагии, но здесь ее было столько. на вскидку не меньше тысячи украденных у магов источников. Насколько я помнил, по случаю с сестрой Лисси именно так добывали псевдомагию. Лёш, можно я спалю их ко всем чертям?» процедила Света, придя в себя. Она опустила руки и лицо девушки покраснело от злости. В любой момент Света была готова полыхнуть огнем. «Ты можешь повредить колбы», — ответил я сестре. «Да я аккуратно. Два огненных шара, и они без голов останутся». «Погоди пока». Зубастик поддержал Свету и показал мне свое желание напасть, раскромсать стрелявшего с напарником своими когтистыми лапами, но не сожрать. Регату я отказал сразу. Он будет сражаться с людьми только в крайнем случае, а сейчас у нас было множество вариантов. Просто я выбирал наименее разрушительный». «А ну идите сюда!» — приказал нам поднявшийся со стула охранник, угрожая автоматом. А я в ответ лишь невольно ухмыльнулся. Нашел, чем магов напугать. «На твоем месте я бы уже бежал со всех ног и звал мамочку. Я не удержался от сарказма. Под прикрытием зубастика нам с сестрой нечего было опасаться. «Ты че такой дерзкий? Сейчас у меня оба мозгов лишитесь!» — прикрикнул тот, который уже стрелял в нас. Он так ничего и не понял. Надо заканчивать этот спектакль, только время теряем. «Макар», — позвал я. «Ась?» Он материализовался в воздухе, но это могли видеть лишь мы со Светой. Пора продемонстрировать свои навыки фехтования. Я кивнул на подходящих к нам мужчин с автоматами. Призрак радостно воскликнул и потер ладони. На лице появился оскал, а из ладони выросла шпага. «Эй, придурок, ты там сам с собой разговариваешь», — бросил мне первый из мужчин. «А ну, руки за голову и на колени, живо!» После их криков про стрельбу в лаборатории угрозы выглядели особенно жалко. Но самое забавное, что им три метра оставалось дойти до зубастика. Я невольно усмехнулся, представляя их лица, когда они столкнутся с непробиваемой тушей регата. Но насладиться этим зрелищем мне было не суждено. Макар работал быстро, как настоящий невидимый воин. Шпага на миг стала видна в воздухе, и второй охранник лишь успел спросить у первого. «Ты тоже эту фигню видишь?» «Ага», — ответил он и захрипел. Остроты призрачному оружию было не занимать, и лезвие пронзило грудь мужчины прямо там, где находилось сердце. Стоило ли его убивать? «Ну, он не задумывался о правильности, когда стрелял в мою сестру. Значит, и у меня нет повода сожалеть. Этого не убивай». Указал я призраку, когда шпага оказалась у горла ошарашенного мужчины. Он был в полном шоке и, казалось, забыл, что держит в руках автомат. Конечно, не часто на людей призраки со шпагами нападают. Да охрану тут, походу, по объявлению набирали. Макар прошелся шпагой по икрам мужчины, он вскрикнул. На пол брызнула кровь. Он упал рядом с остывающим телом своего коллеги и схватился за ноги. Мы со Светой спокойно смотрели, словно подобная жестокость, Стало для нас обыденностью. Впрочем, наверное, так оно и было. Я-то еще с прошлой жизни привык видеть смерть всегда и повсюду. Но в этой жизни учился наоборот, ценить то, что уже не вернуть, особенно если это касается близких. А Света успела охладеть за всеми покушениями. И я не хотел, чтобы она превратилась в бездушную убийцу. Впрочем, сейчас не об этом. У нас на полу стонущий охранник этой незаконной лаборатории. и скоро примчится подкрепление. Но если там будут такие же оболтусы, нам не о чем переживать. Что в колбах? Спросил я, встав над мужчиной. Света же подошла к одной из них. Узкая колба диаметром не больше 30 сантиметров возвышалась до потолка, а внутри бушевало жидкое пламя. И таких колб здесь было не меньше 50. Но самое забавное, что у стены стояли коробки со склянками, а внизу каждой колбы был краник. «Говори, или у меня не будет повода сохранять тебе жизнь», — строго повторил я. Стонущий мужчина поднял на меня наполненные ужасом глаза. «Да кто ты такой?» — спросил он. «Здесь я задаю вопросы». «Ладно, ладно, только не убивай». Он поднял вверх руку в мирном жесте. «Всевдомагия это, сам же видишь. У нас тут типа мини-фабрики, всю область снабжаем». Кажется, он начал понимать, в какой заднице оказался. «Вот так бывает, когда сидишь в лаборатории, содержимое которой приманивает регатов. Зубастик мне уже пятый образ отправил, желанием разбить все колбы и превратить это помещение в бассейн. А то, что магия от разных источников плохо сочетается между собой, мой питомец не знал. Ему хотелось вернуть свою силу». «Сколько же магов надо убить ради такого количества псевдомагии?» спросила Света, обернувшись к нашему пленнику. «Мы никого не убиваем». Затараторил он. «Лжешь!» — процедил я. «Прекрасно помнил, какими безжалостными могут быть псевдомаги. Когда ты родился без могущества, то попробовав силу однажды, сделаешь все, чтобы вернуть ее вновь. Ну, почти не убивая. Мы в основном с простолюдинами работаем. Каждый знает, что если нет возможности развить дар, его можно просто продать. Черт, как же больно!» Кровь продолжала медленно вытекать на пол, но для жизни угрозы не было. «Продать дар? Какая мерзость!» С должной брезгливостью прокомментировала Света. «Не у всех есть деньги на учителей, в отличие от вас, долбанных аристократов. Вы же только о себе думаете. На простых людей вы класть хотели». За такое сравнение он получил от меня ногой пораненной конечности. «Ай, больно, хватит!» — закричал он. «Не забывай, с кем разговариваешь. Скоро придет твое подкрепление». Я продолжил допрос. «Минут десять, может, раньше». По глазам было видно, он надеется, что раньше. «Разобьем их?» — спросила Света, подходя к колбе чистого света. «Этот дар я узнаю из тысячи». «Нет!» — закричал наш пленник. «Да вы не представляете, сколько бабок вложено в это место!» «Тогда бы вы не поскупились на нормальную охрану», — ответил я. и на прочное стекло бы потратились, которому пули нипочем. Но об этой идее я плавно умолчал. «Дождись главного! Он вам выкуп заплатит, чтоб молчали!» «Ага, если так же не начнет стрелять, не задавая вопросов», — буркнула сестра. «Деньги нас не интересуют. Нам нужна энергия», — холодно добавил я. То, что находилось внутри колб, вполне подходило зубастику. «Это же чистая энергия, выжатая из разных источников». поэтому ее надо потреблять постепенно. Хм. А раньше регат поглощал совершенно другой тип концентрата. Стоило ли проводить эксперименты с магией, полученных от живых людей, а не с помощью алхимических разработок? «Да тут магии на миллионы!» — закричал мужик так, словно имел с этого процент. «Тебе будет все равно на миллионы, если не доживешь до утра», я злобно ухмыльнулся, «но лишь для того, чтобы напугать». Признаюсь себе, но мне нравится, когда люди меня боятся. Особенно те, кто недавно сами желали моей смерти. Они сразу становятся и покладистыми, и послушными, но не все. Вот этот кадр продолжал думать о деньгах вместо собственной жизни. Слышь, парень, если с этой лабой что случится, мне все равно не жить. И даже скорую не попросишь вызвать. Не попытаешься пойти на сделку с магоконтролем? Мужик открыл рот и сразу его закрыл. он явно не искал варианты спасения что ж я дал подсказку дальше все зависит от него самого свет за сколько обычно приезжает многоконтроль спросил я у сестры доставая телефон минут за десять пожал плечами света связь здесь ловила но плохо индикатор показывал всего одну палочку связи но этого мне хватит чтобы с помощью приложения обеспечивающего анонимные вызовы дозвониться на горячую линию магоконтроля. Да, они подчиняются моему врагу, но это не отменяет того, что магоконтроль и основные свои обязанности хорошо выполняет. Да вы чокнуты. Вместо бабок решили нас спалить. Мужчина начал злиться. Я заметил, как он смотрит на автомат, выпавший из рук своего товарища, и пнул оружие ногой. Оно отлетело к стене. Как-то он слишком жизни сопротивляется. Давай его просто убьем. Спокойно предложила Света, словно говорила не о живом человеке. Я для него придумал кое-что получше. Ответил я и открыл кран у первой попавшейся колбы. А затем и у всех остальных, в которых точно в водяной лампе пульсировала магия. Зубастик подставил под кран хвост, и жидкость начала впитываться в тело монстра, как в губку. Так же и все капли, что падали на пол. Зубастик был жаден до энергии. Но для того мы сюда и пришли. «Вы что творите? Эй! Куда магия пропадает?» Начал паниковать наш пленник. Мы промолчали. «Если сказать ему, что здесь регат бродит, то нас сразу вычислят после его допроса. А иначе не столь очевидно, что сюда зашли именно Воронцовы. У Зубастика ушло всего пять минут, чтобы поглотить манну фиолетового цвета. Затем я открыл колбы с энергией стихии огня, и все повторилось». «Свет, расплавь замок», — велел ей сестре, закрывая толстую металлическую дверь. «А мы сами как выберемся?» — резонно спросила она. Но вместо меня ответил выплывший из стены Макар. «Тут еще ход есть, там снова катакомбы». «Вот и ответ», — улыбнулся ей сестре. «Так и на склад магазина возвращаться не придется. Спорю, дыру в полу там уже нашли. Ну да, такой только слепой не заметит, а супермаркет работал круглосуточно». Она подошла к двери и приложила руку к замку. На ладони загорелось сялое пламя. Помещение заполнил запах расплавленного металла, будто здесь работали паяльником. «Теперь ее точно долго не вскроют», — ухмыльнулась сестра. «Спасибо», — ответил я и открыл краны с голубой жидкостью, в которых заключалась энергия водной стихии. «Эй, а со мной-то что будет?» — крикнул пленник, закрывая руками пореза на ногах. Кровь уже остановилась, но встать он сможет не скоро без помощи целителя. Если заткнешься, то, может, и дождешься помощи, со сталью в голосе сказал я. И мужчина замолк. Видимо, инстинкт самосохранения начал работать. Зачем оставлять ему жизнь, я искренне не понимаю? спросила сестра, открывая кран колбы белого света, что была следующей на очереди. Может, ты еще не поняла, но ценнее жизни нет ничего. Заметь, что мы не стали спрашивать имя главаря, покупателей, связанных с юными магами и прочее. Догадываешься, почему? Мне хотелось, чтобы сестра сама дошла до сути, чтобы она научилась видеть чуть дальше, чем очевидные вещи. Об этом его спросит мага-контроль? Именно. Нам нет смысла разбираться, когда для этого есть те, кому платят. Да и есть крошечная надежда, что пока они будут заняты этим местом, «На нашу семью у них не останется времени». «Сомневаюсь. На нас-то людей всегда выделят». «Пусть так, но геморрой мы им подкинем знатный с этой лабой и живым свидетелем», ответил я, открывая следующий кран. Зубастик довольно впитывал любую магию. Зря я переживал, что может возникнуть диссонанс между разными энергиями. Мой регат впитывал все и преобразовывал уже под себя почти так же, как это делают артефакты — только внутри живого существа, словно этих существ и создавали в качестве идеальных преобразователей. Хм. а в этом может быть доля правды. Одни регаты — сосуды для душ людей, другие — преобразователи. Я точно знал, что помимо зубастика существует еще 24 таких монстра, куда крупнее и опаснее моего питомца, но до них мне предстоит добраться позже, пока надо насущные дела решить. Когда энергия начала выливаться из последних колб, я отправил анонимное сообщение по горячему номеру магоконтроля. Подробно описал, что мы нашли, и наше местоположение. «Теперь можно уходить», — сказал ей и Макар сразу меня услышал. Спрятанная в кирпичной стене дверь отъехала в бок, и мы вошли в темный туннеля. «Ты у нас теперь не только призрачный воин, но и почетный открыватель дверей». Похвалил я призрака, закрывая потайную дверь с помощью нажатия на рычаг, спрятанного в одном из кирпичей. «Эта должность мне не нравится. Лучше я останусь бойцом, а на двери кого-нибудь другого припахай», усмехнулся призрак. «Тогда тебе новое задание. Обучить этому Настю», ответил я и включил фонарик на смартфоне. «Нет-нет, только не снова учить призраков. Мне твоего отряда с мечами, ножами и шпагами хватает. Один даже топор умудрился создать». А я-то думал, почему на каждого из них уходит в два раза больше манны, чем на тебя? «Ну, что получилось, то получилось», — пожал плечами призрак. «С мертвыми никогда не угадаешь, какому оружию душа лежит. В прямом смысле». «Ладно, веди нас к выходу, призрачный воин», — торжественно указал я, подражая манере Макара. «Есть, капитан!» — воскликнул призрак и поплыл вперед по коридору на поиски выхода. Зубастик лениво шел за нами. Сейчас он напоминал объевшегося кота. Последний раз он был таким довольным, когда сожрал всю магию после царя регатов. Но здесь он больше преобразовывал чужеродные стихии под себя, поэтому новой трансформации в ближайшее время ждать не приходилось. И хорошо. Иначе бы и фиг я спрячу такую махину рядом с учебным лагерем на Байкале. На развилках Макар указывал нам направление, но до ближайшего выхода мы добирались целый час. «Все-таки территория неизведанная, не то что у Смоленске, где мы с орденом излазили все, куда смогли добраться. Давай вызовем водителя. Ну или хотя бы такси. Не хочу пешком идти по этому нищенскому району», предложила Света, когда выбрались из подвала полузаброшенного здания. «Здесь пахло гарью. Люди внутри согревались с помощью костров в металлических бочках или вовсе в ведрах. Что нашли, то и использовали». Разительный контраст с районом старой Москвы, откуда мы прибыли. Небо и земля. «Как люди так живут?» — спросил я, кивая на здание. «Да бомжи это обычные. Таких в Москве полным-полно. С каких пор ты вообще их замечаешь?» «Да странно смотреть, как в нашем веке люди еле выживают. Неужели нет никакой ночлежки?» «Есть, но я в глобале читал, и что они переполнены. Так что, вызываю такси? Или подождем нашего водителя?» «Да погоди ты. Водителя не надо. За нашим транспортом могут следить. А такси за пару минут приедет». «Не хочу ждать, спать хочу», — зевнула Света и достала из своего рюкзака антисептические салфетки, чтобы протереть руки после подземелья. но ты их далеко не убирай», — сказал я и зашел в арку здания. Двери здесь не было, как и окон. А От крыши остались одни лишь куски. Словно здесь бомбу скинули. «Почему это здание не реставрируют?» Задал я вопрос сестре, которая скорчила брезгливую мордашку, но пошла за мной. «Потому что таких зданий много. Постепенно все сносят и строят новое жилье. Даже у нашей семьи есть подобный фонд. Заметь фонд, потому что реконструкция много прибыли не приносит. По закону мы обязаны в первую очередь представить жилье тем, кто прописан в старом здании». И что, все аристократы предпочитают подождать, пока местные сами умрут? Ну, о таком вслух не говорят. Но суть-то уловил. Здание может стоять в очереди на реконструкцию 10 и 20 лет. У императора тоже есть фонд, но там всего 20 зданий в год сносят и строят новые. А у нашей семьи сколько? От 10 до 50. Это решает финансист, чтобы проекты не были убыточными. Сам понимаешь, должны оставаться квартиры, которые можно продать. «Понятно», — ответил я и зашел в длинный коридор. Здесь повсюду был мусор, да и снега немного намело. Зашел в первую попавшуюся квартиру, откуда исходил запах гари. «Леш, пойдем отсюда, мне здесь не нравится», — попросила сестра. «Люди бывают разные, и все не заслуживают жить. Пора тебе к этому привыкнуть». «Да чего тебя сегодня на философию какую-то понесло?» «Просто и у меня, и у тебя...» Есть возможность сделать этот мир лучше. И раз уж мы начали с монстров, почему бы не обратить внимание на людей? Вот увидишь, они бывают благодарнее тех, с кем ты привыкла вести дела. Я уже убедился в этом, когда формировал Орден. Там люди самых низших профессий обрели магию, а с ней и шанс на лучшую жизнь. И пока мои ожидания не оправдал лишь один человек, тот, который напал на меня в первый день. Остальные стали для меня самыми верными людьми, и дело здесь было отнюдь не в клятве. «Лёш, ты меня пугаешь. Что ты задумал? Помни, что для благотворительности у нас есть отдельные фонды», напомнила сестра. «Да помню, я помню. Погоди ты. Жду. Если что, денег я с собой не брала. Да не собирался я тут деньги раздавать, успокойся. Я спокойно». «Ага, спокойно, как горящее здание», ухмыльнулся я. Однако сестра была права. Всему миру помочь у нашего рода денег не хватит. Поэтому благотворительностью занимались преимущественно жены отца, кроме моей матери. Они успешно справлялись, не разоряя наш рота, а помогая только самым нуждающимся, в основном сиротским приютам. Но я и не собирался помогать всему миру. Не настолько я добрый, и дело не в жалости к людям, которая проснулась увидеть ей это место. Все же я стал аристократом, а мы умеем увидеть выгоду во всем. Я зашел в комнату, которая когда-то была гостиной, и увидел спящего на разорванном диване мужчину. Как Света и сказала, обычный бездомный. Только вон он разобрал здесь остатки и прочей мебели для растопки. Проснитесь, вы не одни. Сказал я, но близко не подходил. Кто знает, что у этих бездомных на уме? Моя комната. Я здесь прописан, ищите себе другое место. Сквозь сон проворчал мужчина. Он был весь укутан в старую, но теплую одежду, и на лице выделялись лишь красные щеки и нос картошкой. «Мы не собираемся вас выгонять». «Что случилось с этим зданием?» — спросил я. «Уходите! Я вас не звал!» «Леш, да пойдем уже!» — шекнула за моей спиной Света. «Давай утром отправим слуг повесить объявление, чтобы обратились в наш фонд за помощью. Но разговаривать-то с бездомными зачем?» Услышав волшебное слово «фонд», бездомный распахнул глаза и поднялся. Присел на то, что осталось от дивана, и даже спину выпрямил. «Меня звать Аркадий Викторович Посленов. А вы к нам из какого фонда, уважаемые?» Спросил он. «Фонд улучшения жилья для малоимущих. Света назвала не наш фонд, а тот, что был у императора. И хорошо, нечего пока нашей фамилии светить. А то к нам сейчас весь район сбежится». Мне же нужно было всего несколько человек. И фонд второго шанса. Улыбнулся я, на что получил непонимающий взгляд от сестры, но вслух спрашивать она не стала. «О таком не слышал», — задумчиво ответил мужчина. Он щурил глаза, смотря то на нас, то на угасающий в железном ведре костер. Я же отметил, что здесь не было разбросано бутылок, только упаковки от дешевой еды вроде крупы, тушенки по акции, в которой от мяса только название. Мы предлагаем особые условия для улучшения жилищных условий. Если вы, конечно, ищете работу. Еще-еще, только не берут никуда. Хорошо. Я предлагаю вам тысячу рублей в день. А также всем, кого вы сможете подговорить. Но занятие-то рискованное. Могут и в кутузку за вандализм посадить. «Это вы что такое предлагаете? Что-то незаконное?» Мужчина осмотрелся. хотя если в кутузке будет сохраняться зарплата, то я согласен, там всяк теплее. Света вытаращила на меня глаза, словно спрашивая братец, ты совсем с ума сошел, но продолжала молчать. В таком случае утром вам привезут плату за первую неделю и баллончики с краской. А что писать и где? Надеюсь, не матерные надписи. А то меня ж за таким занятием все засмеют, почесал седую бороду мужчина. Везде, где сможете. Начните с этого района и постепенно пробирайтесь к центру. Чем больше ваших малоимущих знакомых примет участие в акции, тем лучше. Так, ладно. А что писать-то, уважаемый?» Долой бессмертного императора. Мужчина открыл рот и вытаращил на меня глаза. Видимо, в его сознании происходила нешуточная борьба, где на кону стояла честь империи, которая обошлась с ним так, что он вынужден сводить концы с концами И тысячи рублей в день, которые могли очень быстро решить все его проблемы. Такс, хорошо. Дало императора, так дало императора. Не стану спрашивать, зачем оно вам надо, это дело вашенское. Мое дело простое. А вам на оживленных улицах? Да. И чем крупнее надпись, тем лучше. Понял. А отчет о работе куда скидывать? У меня, правда, телефона нет, но у Васильчи из соседнего дома должен работать. Там фото размытые выходят, но должно быть понятно. Не надо отчетов. Я и без них все узнаю. Мой человек будет приходить к вам каждый четверг в 8 утра. И пусть все желающие получить работу подходят к нему. За каждого приведенного получите дополнительных 500 рублей. Ага. так я вам весь район приведу. Замечательно. И даже из соседних городов можете знакомых подключить. У мужчины загорелись глаза. Было видно, что он готов привести вообще всех и уже представляет, как максимум через неделю купит себе новую квартиру, сделает ремонт, а там и дослуг недалеко. Ох, не завидую я тому, кому достанется должность коммуникации с малоимущими. Но вот чего не сделаешь ради великой цели. И чтобы лишний раз вывести своего врага. Раз мы договорились, я с вами прощаюсь. Спасибо, господин. А звать-то вас как? Леонид Шолохов. Назвал ей имя старшего брата Лиза. Обещаю, что никому не скажу. Я в ответ лишь улыбнулся и вышел из комнаты. Он же всем расскажет, тихо сказала, идущая рядом света. На то и расчет, хитро улыбнулся я. Ну, братец, ты даешь, я в шоке. Это же будет настоящий государственный переворот, тихо закончила она. О, нет, сестренка, это только его начало. Мне страшно представить, что ты задумал дальше. Я еще не видела заговора подобных масштабов. Поверь, ты еще не догадываешься о его реальных масштабах.